Глава 32. 20 ноября, 9 часов 55 минут по Иркутскому поясному времени. Остров Альхон, Россия. Джулон Дельгаду лежал на льду в растекающейся лужице теплой крови. После того, как затихли выстрелы, он слышал крик Хванпака, молящего о пощаде. Затем раздались его жуткие вопли. Но Джулон не испытывал жалости к этому человеку. «Ублюдок сполна заслужил такой конец. И я, пожалуй, заслужил ту же участь». Словно в ответ на его мысли у него перед глазами появилось лицо. Вопреки тому имени, которое взяла себе эта женщина, в ее взгляде не было пощады. «Гуань-инь», пробормотал Джулон. Он протянул было к ней дрожащую руку, но уронил ее, ослабев. «Хван-пак схватил мою жену, моего неродившегося сына». Лицо женщины оставалось бесстрастным, таким же твердым, как чешуя ее дракона. Она не приняла это оправдание. Я сожалею о случившемся, продолжал, задыхаясь, Джулон, чувствуя во рту привкус крови. Я я очень их люблю. Пожалуйста, спаси их. С какой стати, я должна тебе помогать после всего того, что ты сделал. Я пытался, как мог. Помочь. Одинокая морщина пересекла лоб Гуань Инь. Ты не задумывалась, как тебе удалось нас найти? Джулон поморщился от острой боли. Проследить за мной Хван Паком до этого острова. Как и у тебя, у меня повсюду есть уши. До меня дошли слухи, что ты покинул Северную Корею и отправился в Монголию. «Я пошла по твоему следу. Я знала, что ты по-прежнему охотишься за...» «Как ты думаешь, кто обронил словечко твоим многочисленным ушам?» — перебил ее Джулон. «Это я приказал своим людям говорить». И это была правда. Джулону приходилось быть предельно осторожным с Хванпаком. Воспользовавшись в качестве отговорки тем, что ему необходимо следить за маячком, вживленным в тело сбежавшей женщины-убийцы, он постоянно держал связь с Макао и издалека управлял всеми делами. Хотя Джулон не мог поднять своих собственных боевиков, не вызвав подозрений у корейцев и тем самым не поставив под угрозу жизнь своей беременной жены, он постарался поднять другую армию, разбередив ненависть своего заклятого врага и заставив его прийти к нему на помощь. Какое же изумление постигло его, когда у него из груди вылезло окровавленное лезвие меча. По-видимому, он слишком уж хорошо разбередил ненависть Гуанинь. Небольшой просчет. «Я заманил тебя сюда, чтобы ты убила хванпака и, быть может, освободила меня», — со слабым смешком полным крови произнес Джулон. «Может быть, в конце концов, мы забыли бы былые обиды». А теперь речь идет только о моей прекрасной Наталье и о сыне, которого я никогда не увижу. Гуанинь отступила назад. Джулон понял, что она ему поверила, и все же будет ли этого достаточно для того, чтобы она помогла. Глава Дуан Джи никогда не отличалась милосердием. Я их разыщу, наконец, сказала Гуань Инь. С ними все будет хорошо. По щеке Джулона скатилась одинокая слеза облегчения. Он знал, что эта женщина сдержит свое слово. Спасибо. Почувствовав, что с его плеч снята тяжкая ноша, Джулон, наконец, позволил себе закрыть глаза. Однако, прежде чем он это сделал, рядом с лицом Гуанинь появилось другое лицо. Красивое лицо женщины-убийцы, из-за которой на него обрушилось столько бед. И только сейчас Джулон увидел сходство. Два лица, одно рядом с другим. Мать... И дочь. Наконец он понял, в чем заключался его маленький просчет. Значит, все это было сделано не ради денег, не ради передела сфер влияния. Это был голос крови. Неудивительно, что ты пронзила меня мечом. Осознав, наконец, свою ошибку, Джулон беззвучно рассмеялся, проваливаясь в небытие. 9 часов 56 минут. «Значит, вот как вы узнали, где нас найти», — сказал Грей. Стоя за спиной у Сейхана и ее матери, он стал невольным свидетелем этого разговора. С пистолетом в руке пирс прикрывал женщин, в то время как Монг и Ковальский помогали боевикам Триады расправиться с последними уцелевшими солдатами северокорейского спецназа. Гуань не обернулась к нему. «Да, так мы узнали, что вы на Альхоне», но в последнем известии, дошедшем до меня, утверждалось, что Джулон будет в поселке Хужир, в гостинице. Грей все понял. У Джулона просто не было времени, чтобы связаться со своими людьми и предупредить их о том, что он отправляется сюда. «Так как же вы поняли, что нужно идти сюда?» Скорб тронула черты лица Гуань-инь. «Мы нашли в гостинице молодую женщину, раненую выстрелом из пистолета». Она была еще жива и сказала нам, где вас искать. Рэйчел, увидев в глазах Грея разгорающуюся надежду, Гуань-инь поспешила ее загасить. Она умерла, но именно ее предсмертные слова привели нас сюда. И спасли нас, осознал Грей, а может быть и весь мир. Гуань-инь взяла его за руку. По-моему, мужественная женщина держалась за жизнь только для того, чтобы передать это известие. Грей почувствовал накатившую волну скорби, но волю этому чувству можно будет дать только позже. Еще не все закончено здесь. Грей направился в пещеру. Помимо спасения мира ему предстояло сделать еще одно дело, хоть при мысли об этом у него и разрывалось сердце. От вигора нельзя было скрывать правду о судьбе племянницы, хотя это скорбное известие, скорее всего, должно свести его в могилу. Девять часов 57 минут. «Ну а Рэйчел?» — спросил Монсеньор. Дункан прочитал в глазах престарелого прилата надежду. Вигор задал этот вопрос, когда они переступили порог золотой юрты. Стоявшая по другую сторону от Монсеньора Джада также вопросительно посмотрела на Дункана, ожидая услышать хорошие новости. Поднявшись по замерзшему водопаду, Рен быстро нагнал Джаду и Вигора у небольшой запруды перед входом в золотую юрту. Пока они поднимались по вырубленным в скале ступеням, Дункан как мог рассказал о том, что произошло перед входом в пещеру. Он упомянул про взятую в заложнице Сейхан, про появление неожиданных союзников, в корне изменивших ситуацию. Тут он сам по-прежнему был совершенно сбит с толку. И все же одно Дункан знал точно. Рэйчел убита», — сказал он, не видя способа хоть как-то смягчить трагическое известие. Сделав несколько шагов, Вигор остановился и обернулся. У него исказилось лицо. Он отказывался принять страшную правду. «Нет». Горе повергло старика на колени. Стоявшая рядом Джада подтолкнула Дункана к каменному столбу посреди пещеры. «Проверь крест», — шепотом приказала она, сбрасывая с плеч рюкзак и доставая из него глаз. «Но только не трогай его». Дункан все понял. «Нужно было получить подтверждение того, что этот артефакт – именно то, что они искали». Дункан поспешил к трем вложенным друг в друга шкатулкам – железной, серебряной и золотой. Череп лежал на золотом полу у основания пирамиды. Не прикасаясь к реликвиям, Дункан заглянул во внутреннюю шкатулку. «Там находился массивный черный крест, лежащий в углублении в золотом дне, полностью повторяющим его очертания». Дункан протянул к нему руку, но еще до того, как его пальцы проникли в наружную железную шкатулку, он почувствовал, как откликнулись вживленные в их кончики магниты. И снова это было ощущение давления, как будто какая-то невидимая сила сопротивлялась ему. Дункан засунул руки глубже, приближая их к черной поверхности креста. И снова он узнал то же самое неестественное маслянистое присутствие энергии, Однако, когда кончики его пальцев оказались на волоске от креста, он отметил и едва уловимую разницу. Эта энергия, исходящая от обломка метеорита, неиспачканного примесями, хоть и очень похожая, обладала другим привкусом. Или цветом. Держав в своих руках глаз, Дункан чувствовал что-то черное, подобное межзвездному мраку, прекрасное само по себе. Здесь же энергия определенно была белой. Джада говорила, что два предмета, крест и гироскоп, являются противоположностями, зеркальными квантовыми отражениями друг друга, разными полюсами оси времени. Но было и еще одно фундаментальное отличие. Энергия глаза казалась Дункану отталкивающей. Здесь же, наоборот, ему пришлось сдерживаться, чтобы не схватить крест. Притяжение было непреодолимым. Несмотря на предостережение Джады, Рен все-таки провел кончиком пальца по поверхности креста. Как только контакт произошел, Дункана захлестнула белизна, ослепляя его. Изучавший в прошлом физику, он знал, что черные дыры всасывают в себя весь свет, в то время как теоретически белые дыры должны, напротив, его отталкивать. Именно это ощутил сейчас Дункан. Толчок, мгновенное перемещение в какое-то другое место, а, быть может, в какое-то другое время — В ярком сиянии появилась фигура, погруженная в тень. Словно черное зеркальное отражение его самого, она потянулась к протянутой руке Дункана, как будто так собираясь взять крест. Едва только их пальцы соприкоснулись, Рена отбросила назад. Он снова оказался в золотой юрте, настолько внезапно, что не смог удержать равновесие и сделал шаг в сторону, сжимая и разжимая в кулак правую руку. «В чем дело?» — встревоженно спросила Джада. Дункан молча покачал головой. «А что с крестом?» «Он... он заряжен энергией!» Отступив назад от каменной пирамиды, Рен опустил взгляд на лежащий на полу череп, снова представив себе черную фигуру, озаренную светом. Неужели это действительно был... Усилием воли прогнав эти мысли, Дункан подошел к джади. «Что нам нужно сделать?» «Думаю, просто коснуться креста глазом», Как только их противоположные заряды соединятся, произойдет аннигиляция, и квантовая связь разорвется. Дункан мысленно но очень ясно представил себе гаснущую энергию. «Хорошо», — сказал он, протягивая руку к гироскопу. «Попробуем». Однако Джада не дала ему взять кварцевую сферу, забрав ее сама. «В чем дело?» Она огляделась вокруг. «Полагаю, когда это произойдет, помещение должно быть наглухо запечатано». «Золото является одним из самых инертных металлов. Чистое золото даже не тускнеет от времени». «В отличие от железа и серебра», — добавил Дункан. «Возможно, древним было что-то известно, и они понимали важность подобной изоляции. Джада встала. В любом случае, мне кажется, что будет безопаснее, если все покинут это помещение. Как знать, что случится, когда две энергии аннигилируют друг друга? В таком случае вы с Вигором выходите и закрываете за собой дверь». «Быть может, лучше это сделать мне», — возразила Джада. «По сравнению с тобой, я менее чувствительна к этой энергии». Дункан не хотел даже слышать об этом. Патовую ситуацию разрешил третий человек. Поднявшись на ноги, Вигор схватил глаз и направился к древним шкатулкам. Дункан шагнул было следом за ним, но пожилой прилад решительно указал на дверь. В его голосе прозвучали горе и повелительный приказ. «Уходите!» Дункан понял, что Монсеньор не отступит от своего решения. Взглянув на часы, Джада схватила Дункана за рукав, увлекая его к двери. «Кто-то должен это сделать, а времени у нас нет!» С тяжелым сердцем рэн поспешил следом за ней к выходу. Переступив порог и закрывая за собой дверь, он успел увидеть, как Вигар подходит к пирамиде, придавленной скорбью. «Каким бы ни был исход, спасибо, старина!» Плотно закрыв дверь, Дункан опустил за щелку. 9 часов 59 минут. Вигор стоял перед реликвиями святого Фомы, держа в руках хрустальную сферу, вместившую в себе самое пламя Вселенной. Внутри трех вложенных друг в друга шкатулок находился крест, рожденный среди звезд и принадлежащий святому. Вигор поймал себя на том, что он должен был бы испытывать восторженный трепет, бесконечную радость по поводу того, что на закате жизни ему было даровано это мгновение. Однако он ощущал лишь горечь утраты. Вигор сделал последние распоряжения, приготовившись к смерти, счастливый тем, что его племянница останется жить. Быть может, отчасти его умиротворенность была обусловлена самовлюбленной гордостью. Он знал, что его будут помнить, что Рэйчел расскажет своим детям и, возможно, даже и внукам о дяде Вигоре и тех приключениях, которые они пережили вместе. Ему захотелось проклясть Бога, но, посмотрев на крест, он ощутил определенное успокоение. Вигор знал, что снова увидит Рэйчел. Был в этом уверен. «У меня нет сомнений», — прошептал он, добавив к этому краткую беззвучную молитву. «Больше у него ни на что не было времени. Но разве не это же скорбь присутствует у каждого смертного адра? Не это же сожаление о том, чего больше не будет?» о бесповоротной окончательности смерти, разрушительница надежд. Вздохнув, Вигор вспомнил всех своих друзей, прошлых и нынешних. Грея и Монка, Кэт и Пейнтера, Дункана и Джаду. Рэйчел пожертвовала всем, чтобы отвести от них угрозу, чтобы они в полной мере наслаждались жизнью, в то время как ее жизнь оборвалась так рано. Но разве я сам на ее месте поступил бы иначе? Подняв глаз, Вигор положил его туда, где уже два тысячелетия лежал крест святого Фомы. Хрустальный шар лег точно на золотые опоры, поддерживавшие череп, словно это место с самого начала предназначалось именно для него. Но только когда сфера прикоснулась к кресту... 10 часов ровно. Вскрикнув, Дункан отшатнулся назад, словно получив в лицо удар свирепого порыва ветра. Вот только в действительности он продолжал стоять на месте. Это его сознание вылетело через затылок из черепной коробки. Какое-то мгновение Дункан со стороны смотрел на собственное тело, продолжавшее стоять рядом с Джадой, лицом к двери. Затем сознание вернулось назад, причем с такой силой, что он повалился вперед и налетел на дверь. Он удержался на ногах, только схватившись за запор. Джада обеспокоенно смотрела на него. «С тобой все в порядке?» Я вдруг очень обрадовался тому, что меня там не было. Что произошло? Дункан постарался объяснить свое ощущение нахождения вне тела. Джада кивнула. Было видно, что она ему поверила. Судя по всему, взрывная аннигиляция энергии породила местный квантовый пузырь, расширяющийся наружу, и на такого чувствительного человека, чье сознание восприимчиво к квантовым полям, это произвело физическое воздействие. А что с тем, кто находился в той комнате, в эпицентре? 10 часов 1 минута». «Хороший вопрос», — подумала Джада. Ей стало страшно, особенно после того, как она услышала от Дункана о пережитых ощущениях. «Не знаю», — прошептала она, имея в виду судьбу Вигара. «Или ничего, или все. Подброшенная монетка». В настоящий момент Вигор был подобен коту Шрёдингера. До тех пор, пока дверь закрыта, он будет одновременно и живым, и мертвым». Лишь когда они откроют дверь, его судьба будет решена, так или иначе». Джада мысленно представила себе вселенную, которая расщепляется надвое в зависимости от этого ответа. Дункан подошел к двери, чтобы разрешить эту неопределенность, однако тут их внимание привлек раздавшийся сзади шум. Показавшийся в проходе Грей заметил их и стал поспешно подниматься по вырубленным в скале ступеням. Мгновенно оценив ситуацию, он понял, кого не хватает. «Где Вигор? Джада повернулась к наглухо закрытой двери. Он согласился соединить глаз с крестом. «Он это сделал?» «Да», — подтвердила Джада. Грей нахмурился, глядя на закрытую дверь. «Почему вы в этом уверены?» Дункан потер затылок, словно убеждаясь в том, что все кости на месте. «Мы в этом уверены». Грей шагнул к двери. «В таком случае давайте пройдем туда». Положив руку на запор, Джада вдруг поймала себя на том, как же это глупо, Как будто если остановить Грея, судьба Вигора на самом деле останется неопределенной. «Скорее всего, Вигор погиб», — предупредил Дункан, подготавливая Грея к худшему. Кивнув, Джада уронила руку. Откинув запор, Пирс распахнул дверь. Десять часов две минуты. Шагнув в золотую юрту, Грей обнаружил, что внутри почти ничего не изменилось. Большие настенные поднос с жизнеописанием святого Фомы оставались на месте. Посреди возвышалась каменная пирамида, на которой стояли три шкатулки, вложенные друг в друга. Но только Вигор теперь лежал на полу, уронив голову на мощи святого Фомы. Бросившись к пожилому прилату, Грей перевернул его. Грудь Вигора не поднималась. Пальцы пирса не нащупали пульс на шее. «О, Господи, нет!» На глазах навернулись слезы. Взглянув на лицо своего друга, Грей увидел на нем выражение умиротворенности, спокойствия. «Он успел узнать?» — спросил он. «А Рэйчел?» «Узнал», — сдавленно промолвил Дункан. Грей закрыл глаза, умоляя небо о том, чтобы дядя и племянница снова оказались вместе, находя утешение в этой мысли, всей своей душой желая, чтобы это было так. «Будь счастлив, друг мой!» Он стоял, склонившись над телом Вигора. Шагнув к шкатулкам, Дункан провел руками над сферой, взял ее, затем изучил крест, после чего покачал головой и вынес свой вердикт. «Энергии больше нет». «Означает ли это, что им удалось одержать победу?» У Грея имелся гораздо более важный вопрос. «Мы успели?» Джада сверилась с часами. «Не знаю, все произошло в самое последнее мгновение». «Может быть, успели, а может быть и нет».